Глава 10. На самом деле лестницу можно было взять с собой с той стороны, но ее было бы весьма неудобно тащить через тесные помещения лаборатории квантовых вычислений. Поэтому он предпочел дождаться, пока гликсены принесут ее с дальней стороны детекторной камеры. Похоже, это была та самая лестница, по которой Понтер карабкался в прошлый раз, когда возвращался домой. Потребовалось несколько попыток Но в конце концов лестница опёрлась о край Деркеровой трубы, торчащей с точки зрения галлексенов прямо из воздуха. Позади себя Понтер видел, как Дерн и Адекор с помощью специального инструмента прикрепляют свой конец трубы к гранитному полу вычислительной камеры. Когда лестница была установлена, Понтер вернулся по трубе назад, и Дерн с Адекором получили возможность пройти туда, где он только что стоял. В несколько мгновений они разглядывали детекторную камеру и существ из иного мира, а потом принялись за работу, крепко привязав верхнюю часть лестницы к краю деркеровой трубы. Понтер слышал, как Адекор, работая снова и снова, повторяет «Невероятно! Невероятно!» Наконец, Дерн и Адекор вернулись на свой край трубы, и по ней прошли Понтер и посол Прат. Понтер повернулся спиной и стал осторожно спускаться по лестнице на пол детекторной камеры. В самом низу он почувствовал у себя на плечах руки глексенов, помогающих ему сойти с лестницы. Он опустил ноги на каменный пол и повернулся. «С возвращением!» – сказал один из глексенов, Хак перевел его слова для Понтера через кохлеарные импланты. «Спасибо!»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 Но через мгновение он поклонился Тукани и сказал «Добро пожаловать в Канаду, мэм!» Возложив задачу перевода полностью на Хака, приходилось мириться с его не всегда уместным чувством юмора. «Мы собирались попросить отвезти нас к вашей лестнице!» Сказал Хак через внешний динамик. «Но я вижу, что вы это уже сделали!» Примечание. Непереводимая игра слов. Слова «Лейдер»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 Он хлопнул себя по левому предплечью. «Ай!» – скрикнул Хак через кохлеарный имплант. Потом через динамик. «Простите, я хотел сказать, отведите нас к вашему начальству!» Темнокожий мужчина, который вышел вперед, сказал. «Эм, я Гас Хорнби, я тут главный инженер. Ему уже позвонили в Оттаву доктор Ума, она директор обсерватории. Она будет здесь еще сегодня, если потребуется». Мэри Воган еще где-то здесь? Мэри? А, Мэри. Профессор Воган. Нет, она уехала. Лубенуа? Вы про Луизу? Она тоже уехала. Тогда Рубен Монтего. Здешний доктор? Конечно, его можно сюда вызвать. На самом деле, сказал Понтер посредством динамика Хака, мы бы предпочли подняться наверх. «Эм, конечно», — сказал Хорнби. Он посмотрел вверх на торчащий из ниоткуда туннель. «Вы полагаете, он останется открыт?» Понтер кивнул. «Мы очень надеемся». «То есть вы можете просто уйти на... на свою сторону?» — сказал один из Глексенов. «Да». «А можно взглянуть?» — спросил тот же самый Глексен со светлой кожей, оранжевыми волосами и глазами цвета неба. Понтер посмотрел на Тукан. Тукана посмотрела на Понтера. Потом Тукана ответила. Моё правительство хотело бы встретиться с кем-либо, кто может говорить от имени всего вашего народа». «О, — сказал оранжево-волосый не со мной, конечно». Понтер и Тукана пересекли гигантскую каверну, сопровождаемые толпой глексенов Сегменты акриловой сферы, занимавшие прежде центральную часть каверны, теперь были сложены штабелями вдоль ее изогнутых стен, и бесчисленные фотоумножительные трубки также были собраны в одном месте. На другом краю каверны была еще одна лестница, даже выше той, что опиралась на край деркеровой трубы. По этой лестнице можно было взобраться к техническому люку детекторной камеры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 Окружающие платформы стены были покрыты темно-зеленым пластиковым материалом. С потолка свисали трубопроводы и кабели. У стен Понтер заметил что-то, напоминающее вычислительную аппаратуру. «Мэм?» – сказал Дональдсон, глядя на Тукану. «Это Туканопрат! Наш посол в вашем мире!» – объяснил Понтер. Хак перевел его слова. «Госпожа посол? Мистер Боддет?»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 В сторону ведущей наружу дверь. Сейчас она была закрыта. Понтер пожал плечами, и они с Туканой двинулись к двери. Через нее они попали в узкое, тесное помещение. «Пожалуйста, двигайтесь побыстрее», — сказал Дональдсон. Понтер и Тукана подчинились. «Как вы, должно быть, помните, мистер Бондет», — сказал шагающий позади них Дональдсон. Нейтринная обсерватория Садбери находится в 6800 футах под землей и в ней поддерживается режим чистой комнаты, чтобы предотвратить попадание полевых частиц и других загрязнителей, способных повлиять на работу детекторного оборудования. Понтер на ходу оглянулся на Дональдсона через плечо. Так вот, продолжал Дональдсон, эти службы были еще более усилены на случай, если вы вернетесь.